Евгений Красницкий. «Беру все на себя». Вместо предисловия. Киевская Русь, 1125 год. Итак, любезный читатель, давайте взглянем на Киевскую Русь, если не с высоты птичьего полета, то с высоты знаний людей 21 века. Только не так, как это делается в школьных учебниках истории, Или других умных книгах, где мы привычно обнаруживаем описание исторических периодов, превышающих своей длительностью жизнь целых поколений. Например, Киевская Русь XI-XIII веков. А по-иному? Как? Да вот так. Как увидел бы ее наш герой Михаил Андреевич Ратников, он же боярич Михаил, сын Фролов из рода лисовинов, он же бешеный лис, он же засланец, или, если угодно, попаданец из самого-самого конца века двадцатого. Если кому-то удобнее, последнего десятилетия двадцатого века. В век двенадцатый, опять же, в первую четверть двенадцатого века. Сейчас он пребывает в 1125 году. Вот на Русь Как раз этого года мы и попробуем взглянуть. Глянули и... Ох, мама моя! Кто-то наверняка выразится и покрепче. Князей-то! Да, изрядно. А если быть точным, 22 человека. И это только те к князья, которые имеют в своей власти целое княжество. Или хотя бы крупный, по тем временам, город с прилегающими землями. Есть еще же и толпа тех, кто по рождению князь, а вот княжество или удела не имеет. Так, сельцо или городок малый, а то и вообще ничего. И точно подсчитать их количество невозможно, ибо в летописях они упомянуты далеко не все. То ли не удостоились, то ли вымараны при последующих редакциях, то ли просто не повезло войти в историю Отечества. Или влипнуть. Бывает и такое. Понеже историю пишут победители, а они имеют привычку изображать поверженных врагов так, что и мама родная не узнала бы. Впрочем, и себя любимого тоже расписывали до неузнаваемости. Но не со знаком минус, естественно, а со знаком плюс. «И как же во всем этом разобраться?» спросит обалдевший. И это еще мягко сказано, читатель. Да, сложно. Ведь мало того, что именно отчество у князей похуже Как попало-то князя не назовешь. Имеется традиционный список престижных имен. Мало того, что имен как минимум два. Княжье и христианское. Так еще и фамилия у всех одна. Рюриковичи. Просто беспредел какой-то. Скажем, знаем мы все, ну, или почти все, имя князя Ярослава Мудрого. А окрещен-то он был Георгием. Знаем, будем надеяться все, Владимира, крестителя Руси. А по паспорту он, оказывается, Василий. И тезка его, Владимир Мономах, тоже Василий. То-то в сказках они слились в единого персонажа. Владимира Красносолнышко. А на печатях, которыми Александр Невский скреплял свои грамоты, написано и вовсе «Фёдор». Правда, есть мнение, что пользовался он родительской печатью. И Фёдором числился в церковных записях «Всё-таки папа Ярослав, а не сын Александр». Вот пойди тут разберись. Ох, грехи наши тяжкие». Даже прописка не помогает. Хорошо, например, французам. Как был некто, скажем, герцогом бургундским или нормандским, так и и помер. А дети-внуки опять бургундские или нормандские. Хотя и там тоже по-всякому бывало. Но наши-то постоянно переезжали туда-сюда, туда-сюда. Ничего им на месте не сиделось. Ей-богу, шило в... В том самом, в общем. То он князь Смоленский, то Туровский, то Переяславский, а то и вовсе Киевский, Великий. Были же и такие, что не по одному разу. Вон Юрий Долгорукий аж дважды Великим Киевским был. Черти его носили. Нет, вы только подумайте. Владимир, будущая столица Владимирской Руси, у него в княжестве. Москву. Столицу нашей родины сам основал мало ему. Ему еще одну столицу подавай – Киев. Ну и помер, конечно, князем Киевским со второй попытки. А чего же еще ждать-то при таком нездоровом образе жизни? Но вернемся все-таки к 1125 году. Осень. Великий князь Киевский Владимир Всеволодович Мономах умер в мае. На киевский великий стол сел его сын Мстистав Владимирович, еще не великий, но потом получит это прозвище. Пересел он в Киев из Переославля, а на его место переехал его брат Ярополк. А на место Ярополка переехал... В общем, многие со стола на стол пересели. Все как-то устаканилось, все сделали вид, будто лествичное право еще соблюдается, и кое-кто начал оглядываться вокруг себя на предмет спихнуть соседа и занять его место. Впрочем, не обязательно для себя. Не грех и для брата-сына-племянника постараться. Но на какое-то время езда с места на место прекратилась а потому стало возможно именовать князей по месту регистрации чтобы не путаться и что же мы наблюдаем с высоты ну, с которой наблюдаем владимир ко звенигородский ростислав перемышльский игорь галицкий ростислав теребовский изяслав пинский вячеслав кклецкий вы мама Ярослав Черниговский, Всеволод Муромский, Всеволод Северский, Всеволод Новгородский. Три Всеволода. Обалдеть! Изяслав Смоленский, Мстислав Киевский, Ярополк Переяславский, Вячеслав туровский Юрий Суздальский. Да когда же закончитесь-то? Андрей Волынский, Всеволод Когородненский, Давыд Полоцкий, Рогволд Друцкий. Мать-перемать! Ростислав Лукомский, Святослав Витебский, Бречеслав Изяславский. Ух, кажется, все. И не надо, любезный читатель, делать несчастное или удивленное выражение лица типа «За что это мне?» или «Зачем это мне?» А чтобы знали. Потому что это еще не самая крутизна. По-настоящему круто будет на сотню лет позже, когда в одном Рязанском примеру, княжестве, князей будет аж два десятка. По сравнению с этим, 22 князя в 1125 году, ничего особенного. Но ведь не запомнить же, а и не надо. Ну-ка поднимите руки те, кто может сходу перечислить фамилии губернаторов любых 20 регионов современной Российской Федерации. Ах, не можете. Вот именно. Могут только те, кому эти сведения нужны по работе или... М -м. Всякие же хобби у людей бывают. Может, значит, быть и такое. Губернаторов знать. А остальные знают своего, может быть, соседнего. Да еще знаменитостей, подавшихся в губернаторы. Типа генерала Лебедя или актера Шварценеггера. Остальных же чаще всего узнают когда те убиваются в ДТП или в авиакатастрофах, да еще если в крутой скандал влипнут. И это при наличии мощнейшего информационного потока, формируемого средствами массовой информации? А что прикажете делать нашему герою Мишке Лисовину, у которого ни газет, ни радио, ни телевидение, ни интернета Самое мощное средство массовой информации, которое ему доступно, бабы-сплетницы возле колодца. В летописи-то князья попадали примерно по тем же причинам, что и губернаторы в наше время. Нет, авиакатастрофы тогда, по понятным причинам, были не в моде. А ДТП случались намного реже, чем сейчас, но бывали. Люди падали с коней и калечились, убивались, А вот скандалы, да еще с применением оружия, нам такие и не снились. Про иного князя мы зачастую только потому и знаем, что он был упомянут в списке участников того или иного военного похода. Был, мол, такой, и вместе с таким-то и таким-то ходил воевать каких-нибудь земгалов или черемисов. А то и вовсе соседа Рюриковича, и больше никаких подробностей. А как мы, любезный читатель, сейчас узнаем какие-либо подробности о главах других регионов? Чаще всего это происходит в тех местах, где собираются люди из разных краев нашей необъятной России матушки. В Анталиях, Сочи и тому подобное. В Куршавеле? Нет, пожалуй. Во-первых, там бывают далеко не все, а во-вторых, сильно сомневаюсь, что среди оттягивающихся в Куршавеле найдется хоть один читатель отрока. Не тот контингент, согласитесь, любезный читатель, отнюдь не тот. В местах же попроще, собравшись приятной компанией, под напитки и закусочку текут и текут беседы о судьбах многострадального отечества. И вот тут-то мы, проглав региона, все и узнаем. Этот пьяница и Этот взяточник, а тот и вовсе козёлы универсальные с электрогидравлическим приводом и градусником, в... ну, сзаду. Что поделать, не принято у нас хвалить власть, дурным тоном считается. Нет, в письменном виде или в официальных выступлениях, сколько угодно, хоть лопатой отгребай, а в неформальном общении не дождётесь. Так и герой наш, Мишка Лисовин, Может черпать сведения о расстановке политических сил только в личном общении со знающими людьми. А потому может наслушаться всякого, не приведи Господь. Но ему-то эта информация нужна по работе, вот попал. Тем не менее, никуда ему не деться. Придется слушать все и отделять зерна от плевел самостоятельно. А как же было на самом деле, спросит пытливый читатель. Отвечаю, в подробностях этого не знает никто. Летописи подчищались и перевирались. Других документов до нас дошло очень немного. А иностранные хронисты порой несли про Русь такое, что хоть святых выноси. И барон Мюнхгаузен в этом деле отнюдь не был первооткрывателем или рекордсменом. Бывало и почище, чего стоит хотя бы царство пресвитера Иоанна, в существовании которого были убеждены просвещенные европейцы времен крестовых походов. Лежит, мол, где-то восточнее киевского герцогства замечательная страна, где мудро правит пресвитер Иоанн. Страна-то богата, благополучна и благонравна а населяют ее сплошь добрые католики. О как! Да что там говорить, даже у Наполеона Бонапарта на картах восточнее Москвы была изображена Великая Татария. А сам он был убежден в существовании в Российской империи бояр. Это предварета Александра Первого. Каково, а? И ведь не идиотом был знаменитый корсиканец, а в такую чушь верил. Да, таков был, извините за выражение, уровень научных знаний. Так что американцы с их белыми медведями, шляющимися по улицам русских городов, даже на продолжатели великих традиций глобального вранья не тянут, мелочевка. нет Конечно же, историки и археологи постоянно добывают все новые и новые сведения, используя кроме традиционных методов и достижения других наук. Есть и дендрохронологический метод, и радиоуглеродный, и анализ, проводимый по косвенным данным, и еще много всякого, но, увы, совершенно точно – Мы будем знать историю только после того, как будет изобретена машина времени. А пока приходится довольствоваться тем, что есть. И не надо любезный читатель удивляться и огорчаться. Возьмите для сравнения подшивку газет двадцатилетней давности и поюзайте по интернету и попробуйте понять, что на самом деле происходило в нашей стране в конце 80-х, начале 90-х годов XX -го века. Если не всеобъемлющее, то хотя бы попытайтесь сформулировать истинное значение таких терминов, как перестройка, департизация, межрегиональная депутатская группа или демократическая Россия. Попытайтесь, и вы поймете, как нелегко приходится историкам, которые изучают период не двадцати а 900-летней давности. И все же, любезный читатель, может быть, попытаемся разобраться в том, что творилось на Руси в конце первой четверти XII века? Без подробностей, разумеется, ибо все равно они не запомнятся Но хотя бы так, чтобы представить себе общую обстановку. На самом деле, все не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Упомянутые два десятка князей достаточно четко делятся на пять группировок. Пять ветвей рода Рюриковичей. Родоначальниками четырех из них являются внуки Ярослава Мудрого. А еще одной ветви – сын Владимира Крестителя и полоцкой княжны Рогнеды Изяслав Владимирович. Вот с нее и начнем. Вряд ли стоит здесь повторять летописное сказание о том, как еще совсем юного Владимира женили на полоцкой княжне, предварительно взяв полоцк штурмом и перебив родню этой самой княжны. А впоследствии, уже в зрелом возрасте, Владимир выгнал Рогнеду обратно в полоцк, чтобы освободить брачное ложе для цареградской принцессы. Эта история довольно широко известна. Важно другое. Полоцкий стол, владевший примерно теми землями, которые ныне называются Белоруссией, так и закрепился за потомками Изяслава Владимировича, а сама эта ветвь рода Рюриковичей оказалась в довольно двусмысленном с династической точки зрения положении. Изяслав, вроде бы и старший из выживших, сын а следовательно родоначальник старшей ветви рода. Но рожден в блуде, ибо брак Владимира и Рогнеды не был освящен христианской церковью. Оба они тогда еще были язычниками. Впрочем, это же относится и к другим сыновьям, появившимся на свет до принятия Владимиром христианства. К тому же Ярославу Мудрому, например. Но Изяслав умер раньше отца, и по лествичному праву все его потомки утратили право на великое княжение. А Ярослав папашу пережил. Налет полоских князей на заприпятские земли Туровского княжества, который автор, честно говоря, выдумал, вообще-то не первый. Например, в 1116 году Глеб Минский сжег Слуцк и захватил огромный полон в северных областях Туровской земли. Ответом на это стал поход Мономаха с сыновьями. Мономашичи захватили Оршу и Друцк. А сам великий князь Владимир Всеволодович осадил Глеба в Минске. Но когда тот покаялся и запросил мира, Мономах город штурмовать не стал, а ограничился формальными изъявлениями покорности Глеба. Всего через три года, в 1119-м, неугомонный Глеб Минский снова схолестнулся с Мономаховым родом. Но теперь уже ему пришлось иметь дело не с самим Мономахом, а с его старшим сыном Мстиславом. И это оказалось куда серьезнее. Мстислав взял Минск, разорил его почти до полного запустения, а самого князя Глеба вывез в цепях в Киев, где тот в заключении и умер. Интересно, что при противостоянии Глеба Минского с Мономахом и Мономашичами позиция остальных полоцких князей постоянно менялась. Если в 1116 году они даже помогали великому князю Киевскому осаждать Минск, то об их помощи в борьбе против князя Глеба три года спустя никаких сведений нет. А еще чуть позже полоцкие князья в полном составе будут воевать против Киева. Почему Мстислав оказался более жестоким, чем Мономах? Зачем? полоцким князьям понадобились за припятские земли Туровского княжества? Одна из причин становится ясной. Стоит только взглянуть на географическую карту. Путь из Варяг в Греки, севернее Киева, начинает ветвиться, разделяясь на четыре направления. Первое через Припять, Западный Буг и Вислу. Второе через Припять Случ Северную и Неман. Третье. Через Днепр и Западную Двину. Четвертое. Через Днепр, ловать озеро Ильмень, Волхов, Ладожское озеро и Неву. Две ветви, первая и четвертая, находятся под контролем Мономашичей. И две, вторая и третья, под контролем Полоцких князей. Они конкуренты. Не потому ли, что Мстислав долго княжил в Новгороде Великом и успел пропитаться там духом борьбы с конкурентами любыми доступными средствами, он и расправлялся с палачанами с такой жестокостью. Если так, то с восхождением Мстислава на киевский стол, а его сына Всеволода на стол новгородский, перспектива серьезных проблем стала для полоцкой ветви рода Рюриковичей Вполне очевидный. Людьми же полоцкие князья были твердыми и решительными, а потому принять превентивные меры против киевской угрозы вполне были способны. Если бы палачанам удалось захватить Пинск и закрепиться на северном берегу Припяти, то они могли бы напрочь перекрыть транзитный путь Припять-Западный висла и перенаправить весь грузопоток через себя любимых. А Мономашичам осталась бы лишь четвертая, новгородская ветвь пути из варяг в реки, самая длинная и неудобная. Разумеется, это была не единственная причина противостояния Половских, Всеславичей и Мономашичей. Там целый комплекс причин имелся. Но мы-то с вами, любезный читатель, Договорились рассматривать проблему с высоты знаний людей 21 века. А нам Украина и страны Балтии очень хорошо показали, как выгодно сидеть на транзите, получая нехилые дивиденды от торговли географии Поэтому нам удобнее всего будет понять и запомнить, что борьба между всеславичами и мономашичами велась за контроль над интермодальным коридором. А остальные причины известны специалистам. Кому интересно, могут почитать специальную литературу. Вот они, полоцкие соперники Мономашичей, князья Рогволд-Друцкий, Ростислав-Лукомский, Святослав-Витебский, Бречеслав-Изяславский, с главой рода Давыдом-Всеславичем, князем Полоцким. Всего пять князей, имена которых донесли до нас летописи и другие сохранившиеся с тех времен сведения. Остальные ветви Рудолюриковичей, правившие на Руси в 1125 году, ведут свое начало от внуков Ярослава Мудрого. Ничего удивительного в этом нет. В усобице 1015-1024 годов Начавшиеся после смерти Владимира Крестителя выжили всего трое его сыновей из двенадцати. Ярослав, позже получивший прозвище Мудрый, Мстислав и Судислав, правившие в Пскове и в борьбу за киевский стол не влезавший. Однако Мстислав спустя несколько лет умер бездетным, по официальной версии погиб на охоте. Сведений же о детях, погибших в усобице братьев Ярослава Мудрого, очень мало. Во всяком случае, участвовать в борьбе за великое княжение киевское они возможности не имели. Больше, так же активно, как после смерти Владимира Крестителя, рюриковичи самоистреблением не занимались. Поэтому клан их разросся, а родство стало столь отдаленным, что уже не препятствовало внутриклановым бракам, хотя православие относится к бракам между родственниками гораздо строже, чем католицизм. Вторая группировка, которая тоже не питала нежных чувств Мномашичам, это князья Перемышльские. Позже эти земли получили название Галиция потомки старшего внука Ярослава Мудрого, Ростислава, так и стали называться Ростиславичами. Сели они на свои княжеские столы после смерти отцов всего за год до описываемых событий, в 1124 году, и разделили княжество Перемышльское на четыре удела – Перемышль, Галич, Звенигород и Теребуль. Резались между собой так, что приходилось вмешиваться Киеву. Воевали с соседями, русскими князьями, болгарами, поляками, венграми. И все время поглядывали на волынь, которая когда-то была дана их роду, но потом передана Киевом в другие руки. На Любичском княжеском съезде в 1097 году разделившим Русь на владение отдельных ветвей рода Рюриковичей, Ростиславичам не удалось вернуть себе волынь, что не прибавило им любви к Киеву. Давайте, любезный читатель, не будем больше углубляться в то, кто у кого какой кусок оттягал, кто на ком женился и прочие подробности. Только запутаемся и устанем. Лучше попробуем определить, чем Русь, Ветвь Ростиславичей может быть понятно а потому запомнится, человеку начала двадцать первого столетия. Таких обстоятельств два. Первое. Из варяг в греки можно было пройти не только по Днепру через Киев, но и по Днестру через владение князей Перемышльских. Так что и они тоже сидели на транзите, хотя товаропоток по Днестру был существенно жиже, чем по Днепру. Но кроме водного пути, они контролировали еще очень важный сухопутный маршрут – Киев, Краков, Прага, Регенсбург. Плюс к этому Ростиславичи владели богатейшими соляными копьями, по тем временам просто золотое дно – Киев, разумеется, желал иметь во всем этом свою долю. А Ростиславичи, вполне естественно, делиться не желали. И так у них волынь отняли. Вот эти-то противоречия с Киевом и определили во многом второе обстоятельство. Князей Перемышльских, пожалуй, можно называть предтечами западенцев. Да-да. Все начиналось отнюдь не с гетманов Мазепы из Скоропадского или со Степана Бандеры. Еще и клятых москалей в природе не существовало за отсутствием самой Москвы, а западенцы уже начали образовываться, и им ближе оказалась Византия, чем Киев и Киевская Русь. Что ж, любезный читатель, разве не знакомы нам деятели, для которых светом в окошке... Примером для всего подражания во всем и надеждой на спонсирование является не собственная страна, а США или Великобритания. Так же, как в середине 20 века, кое-кто тянулся подальше от Москвы и поближе к Берлину. Вот так же и тогда для князей перемышльских в Киеве враги, а в Царьграде, ну скажем, добрый дядюшка. Незалежный шлях берет свое начало еще из тех времен. Потом перемышельское княжество превратится в галицкое потом оно вберет в себя Волынь, потом примет униадство и подчинится власти Папы Римского, потом. Кто только впоследствии не хозяйничал на этой земле. Для великоросского менталитета выглядит странным. Поиск повода для гордости в том, что твоя земля доступна чуть ли не каждому, но постоянно не принадлежит никому. Однако это есть. Впрочем, американцы говорят, «Моя страна не права, но это моя страна». Может быть и здесь примерно то же самое? Так стоит ли смешить людей поисками древних укров? если можно просто повнимательнее присмотреться к реальной истории. Начало же всему этому положили князья Перемышльские. Осенью 1125 года их было четверо. Владимир Ко Звенигородский, Ростислав Перемышльский, Игорь Галецкий и Ростислав Теребовский. Так что, любезный читатель, есть на карте Киевской Руси 1125 года два пятна, где правят старшие две ветви рода Рюриковичей, и где Киев, мягко говоря, не жалуют. Княжество Полоцкое и Княжество Перемышльское, а в привычных нам терминах «будущее Белоруссия» и будущая Галиция». Есть еще и такие пятна, но о них поговорим позже поскольку сейчас у нас речь зайдет о третьей по старшинству ветви Рюриковичей – Святопол Чичах. а она своего княжества не имеет. Внук Ярослава Мудрого, Святополк Изяславич, получил великое княжение Киевское в соответствии с следствичным правом и главенствовал над Русью до самой своей смерти в 1113 году. А вот дальше начались неприятности. По старшинству рода на киевский стол должен был взойти кто-то из троих братьев из следующей ветви – Святославичей. Но, ох уж это проклятое «но». В Киев без очереди влез Владимир Мономах, которому по правилам предстояло еще ждать и ждать утвердился и княжил целых двенадцать лет, а потом передал великой княжине не тем, кому было положено, а своему старшему сыну Мстиславу. Для князя Ярослава того самого, что по воле автора был другом молодости Корнея лесовина старшего сына Святополка Изяславича, Мономах стал фигурой роковой, получив в свое расположение волынь, Ярослав претендовал еще и на Турово-Пинские земли. Тем более, что в Пинске и Турове сидели его младшие братья – Изяслав и Бречеслав. Правда, не полновластными князьями, а по молодости лет – лишь на кормлении. Что уж там произошло между Мономахом и Ярославом, сейчас сказать трудно. Летописцы всю вину за конфликт возлагают на Ярослава. Но это и неудивительно историю-то пишут победители, а победителем был Мономах. Сначала он два месяца осаждал князя Ярослава во Владимире Волынском, дабы принудить к повиновению, и по свидетельству летопивцев принудил. Но через год выбежи Ярослав Святополчич из Владимира в Угры и бояре его отступиша от него». Потом князь Ярослав пришел возвращать себе Волынь с польскими и венгерскими войсками, но при осаде Стольного Града был убит. Конфликт между Владимиром Мономахом и Ярославом Святополчичем, надо полагать, был очень серьезным, вплоть до того, что Ярослав выгнал свою жену, внучку Мономаха, на которой он был женат вторым браком. Для чего вам, любезный читатель, знать все эти подробности? Ну, во-первых, потому что именно с этой ветвью рода Рюриковичей по авторскому произволу состоит в родстве Корнея Лисовин, а значит и его внук Мишка. А во-вторых, история, конечно, не знает сослагательного наклонения, но все же, ведь Ярослава Святополчича так же, как и князей перемышлских, тоже можно считать предтечей западенцев. Первым браком он был женат на сестре польского короля Болеслава Кривоустова, а сам Болеслав женился на сестре Ярослава, с Сбыславе и Святополковне. Сочувствие своим бедам, вплоть до представления войск, Ярослав находил и при польском дворе, и при Венгерском, а вот с Киевом дошло до вооруженных столкновений. Представим себе на минутку, что победил в конфликте не Мономах, а Ярослав. И ему удалось бы сколотить антикиевскую коалицию из княжеств Перемышльского, Волынского и Турова-Пинского вместе почти четверть Киевской Руси. И не имели бы мы сейчас вместо просто Западной Украины Самостоятельное государство типа Македонии или Словакии? Что ж получается, выходит, войска НКВД, МГБ, СССР, шерстившие Западную Украину в конце первой половины 20 века, были продолжателями дела Владимира Мономаха? А нам, солдатикам полка КГБ, засевшего в глубине Карпат, Вовсе не случайно читали лекции по истории Киевской Руси, довозили на экскурсии. Вот таким совершенно неожиданным боком поворачивается порой история. Корни недавних вроде бы событий обнаруживаются в глубокой-глубокой древности. Казалось бы, какая связь между дружиной Владимира Мономаха и войсками КГБ? Что общего между современным интермодальным коридором И путем из «Варяг в греки». А вот поди ж ты. Итак, что же за родня досталось по авторскому произволу Мишке Лисовину? Во-первых, младшие братья покойного Ярослава Святополчича, князья Изяслав и Бречеслав. Об обоих известно очень мало. О Бречеславе только даты рождения и смерти. 1104-й и 1128-й, а об Изяславе и того меньше, только дата смерти 1127-й. Остались после Ярослава Святополчича и два сына, старший от первой жены, Вячеслав Ярославич, упомянут в летописях всего лишь один раз, как владетель города Клецка, младший от второго брата, Юрий Ярославич, о нем известно чуть больше, но нет даты рождения и даже существует некоторые сомнения в его законнорожденности. Однако княжил и прожил до 1167 года. Вот такова третья по старшинству ветвь рода Рюриковичей, угасающий, потерявший влияние клан. Князья Изяслав и Бречеслав Святополчичи еще сохраняют формальное право занять киевский стол, но реализовать это право у них шансов нет. А их племянники Вячеслав и Юрий этого права уже лишились, их отец умер на великокняжевском столе, так и не посидев. Четвертой ветвью Рюриковичей были Святославичи Черниговские. Ее родоначальник Святослав Ярославич, сын Ярослава Мудрого, оставил по потомкам весьма скверное наследство. Захватил киевский великий стул при живом старшем брате Изяславе. После смерти Святослава Изяслав вернулся в Киев, и княжение Святослава расценивалось современниками как нелегитимное, не дающее его детям право на великокняжеский стол. Сами святославичи с этим, разумеется, не были согласны. А уж когда Владимир Мономах утвердился в Киеве не в очередь, так и подавно, а народец в этой семейке подобрался лихой. Самым знаменитым из братьев святославичей был князь Олег. На основе его биографии можно было бы написать авантюрный роман. После смерти отца, князь Олег, княживший тогда на волыни Затеял войну с Киевом, пытаясь заполучить себе чернигов, и отбил такие для себя стольный град, одержав победу над войском Владимира Мономаха. Однако через два года сам был разбит и бежал в тому Там он был захвачен в плен хазарами и увезен в Константинополь. В плену Олег женился на знатной гречанке, выкупился из плена и вернулся на Русь. Снова в союзе с половцами выбил Владимира Мономаха из Чернигова, но опять не удержался на черниговском столе. По решению семейного совета Рюриковичей должен был предстать перед княжеским судом в Смоленске. Однако на суд не явился, а опять устроил войну, захватил Муром и Рязань. В сражении с ним был разбит и погиб сын Мономаха, Изяслав. Потом Олег, вместе с братом Ярославом, захватил Суздаль и Ростов-Великий. И снова, как и в делах Полоцких, старший сын Мономаха Мстислав оказался круче отца, разбил войско Олега и Ярослава, то есть, как принято сейчас выражаться, принудил их к миру. После этого на княжеском съезде в Любиче князю Олегу отдали Северское княжество. Лишь бы как-то успокоился, наконец. Но таков был уж хозяин этого деятеля, что успокоиться он не мог никак. Даже всего за несколько месяцев до своей кончины он умудрился устроить свару с Мономахом по поводу места размещения саркофага святых Бориса и Глеба. В 1125 году Олег Гориславич. горящий славой. Был уже десять лет как мертв, но он оставил после себя четверых сыновей, характером пошедших в папочку. Однако пока в княжестве Черниговском относительно тихо, на Черниговском столе сидит последний из оставшихся в живых внуков Ярослава Мудрого, тоже именем Ярослав, ведет себя в отношении Киева послушно, ибо сидит исключительно благоволением Мономаха и сына его Мстислава. Ничего удивительного при таких-то племянниках. А Киев намеренно поддерживает уже немолодого и не претендующего хотя имеющего право, на великий стол князя Ярослава. Такой вот спокойный период выдался в жизни княжества Черниковского. Но это не очень надолго. Сыновья Олега Гориславича, Ольговичи. Крови Мономашичам еще попортят. Пока же на Черниговской земле только три владительных князя. Ярослав Черниговский, Всеволод Муромский и Всеволод Северский. Но слабость князя Ярослава сказывается и на том, что Черниговское княжество уже начинает расползаться на уделы. Всеволод Северский с братьями только терпит над собой главенство Чернигова, потому что за спиной у того маячит грозный Мстислав Мономашич Киевский, а молодая энергичная Рязань начинает оттеснять от главенства древний Муром. Княжество уже становится не просто муромским, а муромско-рязанским. И недалеко уже то время, когда Рязань станет стольным градом самостоятельного удела. И, наконец, пятая. Только пятая. По старшинству ветвь Мономашичи. Они пока не едины. Им еще надо закрепиться, окончательно порушив обычаи лествичного права. И Мономах сел в Киеве не по праву, а уж Мстислав-то Мономашич и подавно. Под Мономашичами почти вся Русь, лишь в трех. Выражаясь современным языком, регионах властвовали князья других ветвей рода Рюриковичей в княжествах Полоцком, Перемышльском и Черниговском. А под мономахиями великое княжество Киевское, Мстислав Переславское, Ярополк Турово-Пинская, Вячеслав Смоленская, сын Мстислава, Изяслав Суздальская Юрий, земли господина Великого Новгорода, сын Мстислава, Всеволод, Волынь, Андрей. Вот с этой-то лишь пятой по старшинству ветвью рода Рюриковичей и будет связана судьба русской монархии до самого последнего из Рюриковичей на троне, сына Ивана Грозного, Федора Иоанновича. Все исторические имена зацепившиеся в нашей, любезный читатель, памяти со школьных времен, Всеволод Большое Гнездо, Александр Невский, Иван Калита, Дмитрий Донской, все они были потомками Владимира Мономаха. Что же мы знаем о первом поколении Мономашичей? Мстислав Владимирович Великий Князь Киевский. Историческое прозвище Мстислав Великий. В 1125 году ему исполнилось 49 лет. Прекрасный политик и полководец. Умен, крут, беспощаден. На великокняжеском столе ему самое место. Способен руководить державой, гасить внутренние конфликты и противостоять внешней агрессии. Ярополк Владимирович, 43 года. Лихой рубака, прирожденный воин, но как политик почти полный ноль. К тому же бездетен, а посему в династическом смысле совершенно бесперспективен. переславское княжение как раз для него – оберегать степные рубежи, держать в страхе кочевников, контролировать транзит по Днепру. Однако мечтает о киевском столе, хотя совершенно для управления державой не годится. Вячеслав Владимирович Туровский, 42 года. Серая, бесцветная личность, мало на что способен и почти ничего не хочет. Впрочем, как и все братья, хочет посидеть на великом княжине, но ни политическими, ни военными талантами подкрепить это желание не может. Единственная, пожалуй, примечательная черта его биографии – рекордное количество княжеств которыми он, Хоть краткий срок, но поуправлял. Более полудюжины. Похоже, что не сам перебирался с места на место, а более активные и целеустремленные родственники перемещали его туда, куда им было нужно. Вот и в Турове, скорее всего, посажен для того, чтобы Туровский стол числился за Мономашичами. А на деле Турово-Пинская земля так и осталась в области Великого княжения. У Мстислава Владимировича не забалуешься. Юрий Владимирович Суздальский. Впоследствии получит прозвище Долгорукий. 30 лет. Отчаянный властолюбец, бабник и интриган. Умен, энергичен, не бестоланен, как военный. В семье нелюбим, держится несколько особняком от братьев. Да и княжет он на отшибе, в тех местах, которые тогда назывались Украиной. Это нынешняя Московская, Владимирская и Ярославская области. Андрей Владимирович Волынский впоследствии заслужит прозвище Добрый. 23 года. Молод, смел, прямолинеен. Умеет показать зубы и ляхам, и князьям перемышльским, да и своевольному Волынскому боярству окород дать. Ну и два сына Мстислава, уже имеющие свои княжества. Всеволод Новгородский и Изяслав Смоленский. Всеволоду 30 лет, Изяславу 28. Ну какие разные люди, просто не верится, что дети одного отца. Всеволод, прямо-таки второе издание дяди Вячеслава Туровского, бездарен и бесцветен все больше и больше упускает из рук власть в Новгороде Великом, не находя средств противостоять амбициям новгородского боярства. Не княжьего боярства, а городского. Совершают одну глупость за другой, настраивая против себя население Новгорода. А бояре потихоньку превращают все волода из князя в просто командира наемного войска. В конце концов, доиграется и его из Новгорода по пруд. И это наследник великого князя? Какое разительное отличие от отца и от младшего брата Изяслава Мстиславича. Изяслав – блестящий, выражаясь сегодняшними терминами, кризис-менеджер, талантливый военный. Их, ему бы наследовать Мстиславу Великому! Глядишь, и утвердилась бы на русском престоле династия Мономашичей еще в 12 веке. А там... Так вот, любезный читатель, и окинули мы Киевскую Русь, образца 1125 года, взглядом с высоты знаний человека 21 столетия. Все? Ах да, есть еще два момента, которые необходимо упомянуть. Во-первых... Уже произошла первая существенная территориальная потеря. Исчезло княжество Тмутараканское. То есть сама-то земля с населением никуда, конечно, не делась, но территория эта уже принадлежит Византийской империи. Допрыгались князюшки. Пока с собственными разборками кувыркались. Империя тут как тут. Было княжество и нету. А во-вторых, мы чуть не позабыли об одной еще ветви рода Рюриковичей. Шестой. Веточка так себе, да и листочек на ней только один. Однако помянуть следует. Князь Всеволод. Всеволодко. Городненский. Известно о нем очень мало. место и даты рождения мы не знаем. Считается, что отцом его был Давыд Игоревич, изгнанный за злодейство, с Волынского стола и умершей в ссылке, но даже и в этом полной уверенности нет. Известно, что Всеволод был женат на дочери Мономаха Агафьи, но даты рождения детей нам неведомы, даже имена дочерей до наших времен не дошли. Да и самого княжества Городненского в 1125 году официально еще не было, а был город Городно, стоящий на отвоеванных у етвягов землях. Сам Всеволод считается родоначальником Городненских князей, но после смерти его последнего сына княжество Городненское перестало существовать. С этим княжеством все настолько неясно, что даже оспаривается идентичность города Городно с нынешним Гродно. В общем, все неясно, а значит, есть простор для авторской фантазии. Вот такая ситуация. Русью практически безраздельно владеют мономашичи. Представители других ветвей рода Рюриковичей оттеснены на окраины и либо сидят тихо, либо ищут союзников на стороне. Из чего бы, казалось, Руси колоться и дробиться? Вроде бы все наоборот, сложились вполне благоприятные условия для перехода к классическому престолонаследию, от отца к старшему сыну, и формирования уже не княжеской а царской династии. Тем более, что и формальный повод для этого имеется. В свое время патриарх Эфесский помазал Владимира Мономаха на царство, а Византийская империя готова была официально признать его русским царем. Причин дробления Киевской Руси на уделами, специалистами и теми, кто себя таковыми воображает, называется множество. Скорее всего, даже наверняка, процесс дробления определяла не какая-то одна причина, а целый их комплекс. Тем более, что и распад длился долго, столетия. Ничего не поделаешь, в средневековье жило совершенно иными темпами, нежели тех к которым привыкли наши современники, любезный читатель. Медленно все шло, очень медленно. Следовательно, мы можем говорить даже не о причинах, а об устойчивых тенденциях исторического процесса. А против этого не попрешь, будь ты хоть трижды великий князь или даже полноценный царь. И все-таки, был ли у Мономашичей шанс сохранить державу? но ну, интересно же, особенно тем, кто своими глазами наблюдал распад другой державы, Советского Союза. А давайте-ка, любезный читатель, попробуем оценить действия Мономаха и Мономашичей как действия управленцев, то есть попытаемся понять, какие цели они для себя ставили, какие средства использовали и каких результатов достигли. Первонаперво сам Мономах. Активнейший по тем временам публицист. Постоянно обличает и увещевает. Призывает к наказанию порока. Общественный деятель. Непременный участник, а зачастую и инициатор, всех княжеских съездов. В терминах 21 века несомненно политик, причем успешный. Воюет с переменным успехом. Бывает бит и даже крепко. Но конечный результат военного противостояния всегда в пользу Мономаха. Стратег. Киев заполучил себе на волне народного восстания. Именно в тот момент, когда верхи не могли, а низы не хотели. Аналитик. Не брезговал подчищать летописи и наводить на Русь степняков. Эх, чего там мелочиться. Макиавелли! Мудро расставил кадры сыновей в соответствии с их деловыми качествами. Вояки Ярополк и Андрей берегут рубежи. Бездарный и пассивный Вячеслав гарантирует своей никчемностью лояльность Турово-Пинской земли. Не забываем две ветви интермодального коридора. Не в меру активный Юрий засажен в глухомань и при нужде может ударить в спину черниговцам. Заметим в скобках, что и ударял. Оттягал таки у Чернигова земельку, на которой нынче стоит Москва. Крутой и умный Мстислав. Не публицист правда, а так весь в папу. Назначен наследником. Кадры решают все. Управленец не упустил возможности заполучить себе царский венец и подняться от высочества Европа величала герцогам киевским до величества монарх Цель, несомненно, самодержавие и основание царской династии Средства задействованы практически все Результат, увы, он зависел не только от самого Мономаха но и от его потомков. Но им была дана возможность. Потомки же... Вроде бы в своем политическом завещании Мономаха велел сыновьям слушаться старшего брата отца вместо. Все как будто логично. Но тут же и указал сыновьям сидеть на киевском великом столе поочередно. Где логика? Где... «Я вас спрашиваю, любезный читатель». «И вы, начитавшись, насмотревшись, наслушавшись всего того, что обрушивают на нас самые разные информационные потоки, не можете не задаться вопросом, а не подчистили ли братики Мономашичи папина завещание?» «А что? Вполне в духе времени». «И сам Мономах редакторских трудов не гнушался». Однако не будем горячиться, любезный читатель. Это мы с вами, натренированные детективами, способны углядеть в самых обычных событиях коварные многоходовки и сверхзакрученные интриги. Плюс нам, в отличие от людей XII века, кажется вполне естественным классическое престолонаследие от отца к старшему сыну. А вот для наших предков ничего естественного и привычного в этом не было. Как тогда осуществлялось престолонаследие в Византии? Да так, что сын почившего императора мог оказаться на троне скорее случайно, чем закономерно. Как тот же процесс шел в Скандинавии, с которой у Руси были теснейшие культурные и экономические связи. Да на основании того же самого лествичного права от старшего брата к следующему – Да и во многих других местах происходило то же самое. Современник Мономаха, польский король Болеслав Кривоустый, также по завещанию разделил Польшу между своими сыновьями. Так что не ищите, любезный читатель, в действиях Владимира Мономаха логики, нашей, понятной нам логики. У него была своя привычная и понятная ему и его современникам классическое в нашем понимании престолонаследие в 12 веке было бы ничем иным, как революцией. Поэтому подделкой надо было бы считать такое завещание, где Мономах не написал бы того, что там написано. Вот тут-то и разошлись цели Мстислава и остальных Мономашичей. Вот Тут-то и прошла первая трещина по фундаменту проекта Владимира Мономаха «Русское царство». Цель Мстислава Владимировича – монархия с классической системой престола-наследия от отца к старшему сыну. Цель его братьев – сесть на киевский стол в соответствии с следствующей системой. Была ли у Мстислава возможность достичь своей цели? Что мы знаем о тяжких думах отца, осознающего полную непригодность старшего сына к продолжению отцовского дела? Понимал ли он, что братья взлелеяли себя в державности, а не державность в себе? Мы не знаем, но можем только догадываться, потому что помним, кто лучше, кто хуже, отечественную историю. Помним, что Петр Первый, «Насмерть запытал своего старшего сына Алексея. Помним, что Павел I не верил старшему сыну Александру и правильно делал. Помним, что Александр III перед смертью умолял старшего сына Николая отречься от престола, как только достигнет совершеннолетия следующий сын. Длинная у нашей страны история, больше тысячи лет, и бывало в ней всякое. А еще... Нет в науке управления, особенно государственного, понятий «хорошо» – «плохо», «нравственно» – «безнравственно», «справедливо» – «несправедливо». Есть только «целесообразно» и «нецелесообразно». Было ли для Мстислава Владимировича целесообразным поступить с братьями так, как, возможно, поступил в свое время Ярослав Мудрый? Нет человека – нет проблемы и остаться один на один с князьями Полоцкими, Черниговскими, Перемышльскими, разобраться и с ними, а хватило бы сил. А если бы и хватило, то не пугали бы сейчас именем Мстислава Грозного, так же, как именем Ивана Четвертого. Устроить резню по всей стране? Посадить на стоящий в кровавые лужи престол сына Изислава? А кто, собственно, сказал, что Мстислав не начал этот процесс? полоцкое это княжество он вычистил? Да, не убил полоцких князей, а выслал в Византию. Человеколюбец или расчетливый политик? Что мы знаем о думах Мстислава Владимировича? Во всяком случае, шанс был. А вот у братьев Мономашичей шансов сохранить державу не было, не было и быть не могло. Они под руководством отца дружными усилиями разрушили прежнюю систему ротации на высшем уровне управления государством. Старую, утратившую актуальность, чреватую перманентными конфликтами, но еще работавшую, они заменили лествичное право правом сильного. Долго такое длиться не может, потому что приводит к войне все против всех. Нужен был следующий шаг. Он был необходим, ибо старый закон рухнул, и на его место пришло беззаконие, а дальше – либо новый закон, либо распад. Очень любит у нас цитировать слова интернационала «до основания, а затем…», приписывая эти намерения исключительно коммунистам и как-то забывая или игнорируя тот факт, что человеческая история буквально переполнена примерами применения именно этой технологии. Христианство рушило античный мир именно до основания, а затем... Централизация государств уничтожала феодальное самовластье до основания, а затем... Испанцы в Южной Америке и англичане в Северной тоже применяли к индейцам принцип «до основания», а затем... А Версальский договор после Первой мировой войны а бретон-вудские согношения перед окончанием Второй мировой. Да то же самое. Прежнее мироустройство рушилось до основания, а затем? С точки зрения управления, ключевое слово здесь вовсе не до основания. Ключевое слово «затем». «Затем» должно, обязано создаваться нечто новое а к разрушенному до основания возвратиться невозможно. Система «Пардон» прошла точку бифуркации. Мономашичи же захотели вернуть все взад. Опять лествичное право, но только не для всех Рюриковичей, а для избранных для Мономашичей. А вот фига спод нас, как выражались в неинтеллигентных компаниях во времена детства автора. Рюриковичи уже приняли право сильного. Сами же мономашичи и вынудили их принять. А теперь, ребята, давайте жить дружно. э нет, не выйдет. Другие рюриковичи тоже не в дровах найдены. И поискать великого княженья считают себя просто обязанными, если представится возможность. И именно силой мономашичи сами закон и порушили. Значит, Киевская Русь была обречена на распад? А что, собственно говоря, вас удивляет, любезный читатель, разве мы не наблюдали примерно то же самое в конце 80-х годов 20 -го столетия? Некто М.С. Горбачев тоже порушил прежнюю систему, а вот затем у него не получилось. Откровенно говоря, даже не очень верится в то, что он сам четко представлял себе, что должно последовать затем. ГКЧП... Попытался вернуть все взад. Результат нам известен. Нужны еще аналогии? Да пожалуйста. Княжье семейства утратившие надежду заполучить когда-нибудь великое киевское княжение, волей-неволей вынуждены были обустраивать и укреплять собственные уделы, отчины, чтобы не лишиться еще и их. И сразу же стал вопрос, а на кой нам тогда Киев? Своим умом проживем. И стоило только Киеву дать слабину? То же самое и в СССР. За жизнь трех поколений при советской власти бывшие отсталые окраины обрели промышленность, вырастили национальную интеллигенцию, а кое-кто обрел то, чего не имел никогда – собственную письменность и государственность. И что же, оставаться в роли младшего брата, как в начале века? И стоило только Москве дать слабину? Да, длинная у нас история, и ничего в ней не в Хочешь, не хочешь, а вспомнишь Экклезиаста. Бывает нечто, о чем говорят «смотри, это новое», но это уже было в веках, прошедших до нас. Жаль, державу слов нет. Жаль до да слез. Но ведь был же в нашей истории великий писатель Алексей Толстой и его роман «Хождение по мукам» и в том романе слова «Уезд от нас останется, и оттуда пойдет русская земля». А пока сроку великому князю киевскому Мстиславу Владимировичу было отпущено семь лет. За это время он должен был решить вопрос и с братьями, и с другими ветвями Рюриковичей, и с теми, кто из сыновей станет его преемником. Не решил. Не смог или не захотел? Мы не знаем. Но русское царство в XII веке не появилось. Всего этого Михаил Ратников, пребывающий в теле Мишки лесовина не знает. Не знает он даже того, что через два года Мономашичи обрушатся всей мощью на полоцкое княжество, и старшая ветвь Рюриковичей лишится полоцкого княжения. Говорила мама, учи историю».